Александр Минкин, Немой Онегин, роман о поэме, Москва, ЗАО, редакция газеты «Московский консомолец», 2019 год, категория «16 плюс». Захватывающее исследование «Немой Онегин», погружает читателя в бездонную глубину шедевра и возносит заоблачные выси человеческого гения. Острота взгляда, блестящий стиль, образная речь и жесткая самоирония автора доставят вам ничем с чем не сравнимое удовольствие узнавать новое и при этом постоянно чувствовать, что вы обо всем этом «Давно догадывались, просто у вас не было времени записать это на бумагу».